Глава восьмая. Гороховый Маугли и царь Шмелей. Мы шли по ночному лесу, спотыкаясь об извилистые, бугристые корни. В лунной полутьме они казались змеями, переползавшими широкую тропу и о деревневшими по мановению доброй волшебницы, которая позаботилась о безопасности усталых, но довольных пионеров. Мы брели, теряя строй и пели жутко фальшивее. Пионеры, пионеры, пионеры. Миллионы красных галстуков горят. Пионеры, пионеры, пионеры самый смелый, самый солнечный отряд. Дорога повернула направо. Большая поляна с метущимся малиновым пятном костра пропала из виду, исчез из серой силуэта наконды. А чем дальше от начальства, тем привольнее дышит человек. Третий куплет Тэммы Львовны к всеобщей радости даже начинать не стало. Мне вообще эта песня не нравится. Какая-то не настоящая. Такие поют в начале праздничных концертов по телевизору, но потом можно услышать и что-то весёленькое. Ушло бы мы взяли песню Гайдар шагает впереди, как в прошлом году. Но никто не стал возражать, когда Голуб на первом сборе предложил в качестве отрядной песни это занудство. Только вечный спорщик Борька Фердман настаивал на орлёнке. Надо было, конечно, его поддержать, но он в прошлом году на 1 балл обошёл меня в литературной викторине и получил награду толстую книгу "Приключения Томаса Сойера" и "Гекльберри Финна". Шерд, парень с гонором. И когда Жаренов в начале смены обозвал его жедёнком, сразу полез драться, хотя отлично понимал, что силы не равны. Голуб потом проводил следствие, выпытывая, откуда у Борьки столько кровоподтёков, а сам во время дознания косился на Аркашку. Но пострадавший объяснил, что мы играли в конный бой, а это очень опасный для здоровья вид спорта. Остальные подтвердили, но дело тем не кончилось. История дошла до директрисы. Она вызывала Пферда и тоже допрашивала, мол, скажи лучше правду. Мы накажем обидчика. Однако Бурика отлично знал, что за стукачество полагается тёмное, и поэтому снова завёл шарманку про конный бой и не выдал тираннозавра, которого тут же отправили бы в Москву с волчьей характеристикой. Ты был конём или всадником? Я растерялся перед Ферцем, ображая, как правдоподобно ответить. Конём. Не думал, что у такого уважаемого инженера, как Исидор Маркович, Какой трусливый сын. Иди и подумай над своим поведением. Анаконда в самом деле знает не только по именам всех пионеров, она помнит, как зовут наших родителей. Каждая выходка и проказа навечно запечатлевается в её злопамятном мозгу, как в картотеке. Не голова, а какая-то бездонная копилка наших грехов. В начале этой смены она остановила меня возле библиотеки и спросила: "Здравствуй, Юра. Что читаем? Человекоамфибия. Я показал книжку, которую нёс сдавать. На обложке ихтиандр плыл верхом на дельфине и трубил в большую раковину. Похвально. Научная фантастика развивает воображение, хотя оно у тебя и так фонтанирует. Кто же из героев тебе больше всего понравился? Дельфин. Почему? Он верный друг. А Гутьерре Нет, твёрдо ответил я. Почему же, если бы она по-настоящему любила их тиандра, то попросила бы доктора Сальвадора, чтобы он пересадил и ей акулья жабры. Тогда они смогли бы вместе уплыть в океан и создать семью. А так она просто всплакнула и вышла за Ольсена. Вот и вся любовь. Смотрите, как вырос наш гороховый маугли, удивилась начальница. Ну и сочини правильный конец. Ты же мальчик с воображением. Только сначала руки вымой. Что она имела в виду, говоря о моём воображении? Придумные обидные прозвище или страшные истории, которые я рассказываю ребятам перед сном, не совсем ясно. Умеет она Конда выражаться двусмысленно. А с Гороховым Маугли вышла такая вот смешная история. Давным-давно, когда Анна Кондратьевна была ещё старшей вожатой, а я мал до неузнаваемости. Мы возвращались с Ближней поляны под надзором двух воспитательниц. Я тогда страстно увлекался бабочками и, увидев большую лимоницу, вырвался и побежал за ней. Она словно специально летела низко и неторопливо, присаживалась на цветы, как бы ожидая меня. Потом, взмахнув крылышками, бабочка направилась в лес. Я за ней И в результате, петляя между стволами, заблудился, как говорится, в трёх соснах. Меня долго не могли найти, потому что я выбрёл из леса на колхозное поле и от отчаяния уснул в горохе, объевшись предварительно сладкими стручками, от чего позже попал с поносом в изолятор. Когда же меня всё-таки нашли и привели к старшей вожатой, она спросила: "Ну что, ребёнок, набегался?" Угу, всхлипнул я. Чувствуя в животе такое бульканье и брожение, словно проглотил кусок карбида. Как тебя зовут? Юра Полуяков. Полуяков? Запомню. Иди уж, гороховый Маугли. Сшибая стулья, я вылетел из пионерской комнаты и помчался в белый домик. Выходит самое первое прозвище, продержавшееся целую смену, придумала она мне. Я только со временем вернул должок. Про мою любовь к клубнике Анаконда тоже говорила Лиде не случайно. Как-то Лемешев, Козловский и я отправились за бронзовиками на просеки. Они начинаются прямо за бетонным забором и густо заросли диким колючим шиповником с душистыми красными и белыми цветами, в которых часто копошатся жуки с глянцевыми, точно бронзовыми панцирями. Когда они летят, сияя на солнце, Кажется, будто по воздуху, на вибрирующих полупрозрачных крылышках несётся, посверкивая гранями, изумрудная брошка. Эти июльские жуки в лагере высоко ценятся, особенно девчонками, за красоту. Многие хотят засушить их и увести домой на память о лете. На бронзовика можно выменять массу полезных вещей: конфету, пачку вафель, умело сложенные фантики, пару обеденных компотов. Но моей коронкой смертельным номером были шмели, которые вызабили тяжело гудя, слетались на сладкие цветы шиповника. Однако удобнее всего ловить их, когда они самозабвенно копошатся в розовых вихрях клевера. Скажу без ложной скромности, в нашем отряде, да и во всём лагере профессионально обезвреживать этих грозных сластён, умел только я один. А научил меня этому редкому искусству Давным-давно макаронник Стёпа, странный кособокий парень, больше всего на свете интересовавшийся насекомыми. Он единственный на моей памяти поймал за смену сразу трёх махаонов, редких бабочек с удивительными жёлто-чёрно-синими резными крыльями, похожими на сказочные мундиры царских придворных. Началось с того, что Стёпа жестоко подшутил надо мной, доверчивым, безгаластным растяпой. наблюдавшем рязинофрод за тем, как она ходитцы в поле. Умелец щедро предложил мне отведать собранный из цветов нектар прямо из подрагивающей махнатой попки попавшего в плен шмеля. Я радостно согласился и тут же ощутил дикую боль, а потом через пару минут почувствовал, как пульсируя, раздувается моя нижняя губа. Вскоре её страшно распухшую, выпеченную можно было увидеть, слегка опустив глаза. Я зарыдал от ужаса и бросился в изолятор, хлопая от того, что вдруг потерял способность членораздельно выговаривать слова. "Ваф шо пробя рожу". Это означало: "Я всё про тебя расскажу". Самая серьёзная угроза, на которую способен обиженный ребёнок. Испуганный Стёпа меня догнал, остановил и пообещал в благодарность за молчание научить обижаливо шмелей. Преодолевая боль, я согласился. Медсестра, увидев мою отвисшую, как у бульдога, губу, всплеснула руками, а догадавшись из моего бормотания, что случилось, обзвала меня идиотом, посоветовав в другой раз почеломкаться с ядовитой змеёй. Потом она смазала место укуса чем-то мятным, дала таблетку и уложила в койку, принеся на ужин жидкой манной каши. Удивительно, но утром опухоль спала. И меня потом долго дразнили медососом. Стёпа сдержал слово и обучил меня своему мастерству. Для поимки выбирался экземпляр покрупней. Предпочтение отдавалось цыганам, чёрным, лохматым шмелям с красными попками, а также тиграм, жёлтополосатым страхолюдинам, в самом деле окрасом напоминающим страшных хищников. Делалось это так: шмеля, севшего, допустим, на клевер, Резко накрывали понамкой или рубашкой. Это не трудно. Он настолько увлечён сбором нектара, что на людей внимания почти не обращает. А может быть, надеется на своё жало? И напрасно. Следующий этап гораздо сложнее. Следует постепенно сдвигая понаму, дождаться, когда из-под края высунется глазастая головка, а затем махнатая спинка которую надо крепко схватить двумя пальцами, большим и указательным. Пленник будет отчаянно жужжать, сучить лапками, вздымать хоботок, угрожающе ворочить брюшком, показывая опасное остриё, но достать и укусить не сможет. От волнения с хоботка иногда срываются янтарные капли. Если быстро подставить ладонь, можно потом слизнуть, очень вкусно. Самый опасный третий этап. Свободной рукой надо, улучив момент, сильно сдавить вёрткое брюшко до да так, чтобы из попки до отказа высинулась чёрная кривое как сапожное шило жальцы, которые следует подцепить ногтями и резко выдернуть вместе с белёсой трибухой. С этой минуты шмель абсолютно безопасен и приручён. Поначалу он может попытаться улететь, Но буквально через 2 м обеспечино садиться на травку. Теперь с ним можно играть, выкидывая разные интересные фокусы. Например, незаметно посадить его на цветок, а потом спросить девчонку: "Хочешь, поймаю голыми руками?" "А ты не боишься? Он же кусается". "Никапельки. Ну поймай, если такой смелый". И вот под изумлёнными девчачьими взорами ты приспокойно берёшь шмеля с цветка, кладёшь на ладонь и даже гладишь пальцем в взъерошенную спинку. Почему он тебя не кусает? Я царь шмелей. Или можно незаметно пустить обиженного тигра на блузку другой девчонки, какой-нибудь ябеде или воображали, и ждать, пока она, заметив страшную опасность, заголосит на весь лагерь: "Ой, мамочка, спасите!" Что случилось? Шмель! И всего-то ты снисходительно подходишь и хладнокровно спасаешь трусиху от безвредного чудовища. 2 года я был в глазах всех отрядных девчонок укротителем шмелей. Потом Лемешев, гад, так и не научившись вырывать жало, разболтал мою тайну. И они возмутились, что я, мол, издеваюсь над живой природой, гублю бедных доверчивых насекомых. приносящих людям пользу, опыляющих растения. Ведь без жала они потом бедненькие погибают, как будто не погибает бабочки, когда их прикалывают булавками к обоям. Меня даже хотели вызвать на совет отряда и вынести порицание, но наша тогдашняя воспитательница, преподававшая в школе биологию, успокоила общественность, объяснив, что в отличие от пчелы, оставшись без жала, шмель не гибнет, Ну, становится как бы неполноценным инвалидом. В общем, с меня взяли честное пионерское, что я впредь не стану калечить несчастных насекомых. Я легко согласился и даже не стал скрещивать пальцы во время клятвы. Зачем? Моя тайна раскрыта, девчонки не везят о то ужасы и не считает меня больше царём шмелей, ловить которых стало с тех пор не интересно.